Глава шестая. Да ёкарный клестир! Знала, знала же, что затея с китайскими телепортами дурацкая. Но нет, рога вперёд, и как коза прыгнула. Да прыгалась, точнее сказать. Мало того, что в процессе меня покувыркало от души, словно запихнули в стиральную машину и включили центрифугу, так ещё и выплюнуло с размаху, да на камни. У меня аж дух перехватило, И только поэтому я не заорала в полный голос. И слава богу, чтоб его. Потому что я не просто вылетела возле нужной дыры в горе, а буквально в нее и провалилась. Прямиком под ноги всей честной компании, за которой мне и поручено было присматривать. Вот это палево. Да, пузырь у меня на голове, а камуфляж, в котором меня уже разок ловили возле Пылинкиного дома, пришлось сменить на обычный, зато практичный черный цвет. Все равно... Сам факт того, что за ними кто-то следит, бежит, катится, должен компанию героев насторожить, а мне усложнить жизнь. Была бы я Чингач или, к примеру, Джеймсом Бондом по-джекичановски, я бы в кувырке изящно ушла в угол и там растворилась в тенях. А если бы хорошо училась в академии и сумела развить золотое ядро хотя бы до уровня пылинки, вообще не кувыркалась бы тут как сосиска по полу. «Ну, вы Как шлёпнулась, так и осталась лежать, пытаясь для начала отдышаться и сообразить, все ли руки-ноги прибыли вместе со мной или часть потерялась по дороге. Только секунд через тридцать я рискнула осторожно пошевелиться и открыть глаза. Наверняка ведь троица героев сейчас встала над моим распростёртым телом и решает, чего такого страшного сделать с пузыреголовым шпионом. В одном я не ошиблась. Ковыркнула меня равнёхонько под ноги троицы, и они действительно стояли теперь вокруг меня, застыв столбами. Только вот кажется, им никакого дела не было до всяких падающих из телепорты личностей. Пылинка в центре, и оба парня по бокам от неё, не отрываясь, смотрели в одну точку и не шевелились. На какую-то долю мгновения мне показалось, что и не дышали. «Мать моя риторта Как же я испугалась!» а потом почувствовала странную вибрацию. Сначала подумала, что дрожит каменный пол, но нет. Дрожало все, в том числе и воздух. И эпицентр этого миротрясения находился в руках застывшей статуи с лицом ланлинь Артефакт. Ох и нифига ж себе! Она его активировала? Идиотка! Зачем? Ведь ему нужно было привыкнуть к хозяину, проверить его на прочность насылая разные видения и соблазны, и потом чёртова каменюка ожила бы сама. А у нас тут что? А у нас, судя по всему, трындец и прочие неприятности. Оживший артефакт давит на мозги. Я уже тоже это чувствую, хотя даже взгляд отвела, стараясь смотреть куда угодно, только не на руку малолетней козы, в которой зажата мерцающая звезда. И времени у меня на размышления секунды две, не больше. А потом... Единственное, до чего я додумалась, это подняться на дрожащие ноги и с размаху, не глядя, нахлобучить волшебный рюкзак на голову главной героини. Пропадай, моя телега и все нужные припасы, и реактивы и прочие полезности. Сейчас не до них. Пыхтя я продолжала натягивать мешок на ланлинь, пока звенящий вибрирующий артефакт вместе с её рукой не оказался внутри пространственного кармана. Звон прикрасился. Еще пару секунд парни стояли рядом, а потом попадали на пол, как кегли. И мой рюкзачок, из которого жутковатым образом торчала нижняя половина ланлинь тоже упал. Вместе с этой самой нижней половиной героини. Ага, зашибись просто. И что теперь мне делать с ними? Вот был бы ковер, я бы покидала их на него и упетлялась чистой душой обратно в академию. А так что? Так придется тратить последнюю божественную жемчужину. И да, сама знаю, что для этой цели мне ее и выдали. Но я-то уже успела помечтать, как врываюсь сюда, усыпляю мелких вредителей, перехватываю артефакт, выпинываю детишек из пещеры, а дальше мы все спокойно возвращаемся в академию. А не отдельно, я отдельно, конечно же. Объяснить им, что это вдруг забыла, а главное убедить, что к пропаже артефакта никаким боком не причастна, все же вряд ли удалось бы. Так что просто оставила бы записку от лица кого-нибудь могучего и таинственного, а может, от скептика, хе-хе. Где дала бы им намёк, что артефакт теперь вернулся в родные пенаты, тем самым задав направление. И всё, дело сделано. А уж я бы разобралась и сама, в какой стороне академии. Где на мече по прямой, где на своих двоих, но рано или поздно добралась бы тоже. пешие прогулки закаляют, прочищают мозги, и вообще со всех сторон полезны. Не сломалась бы, в общем. Зато какие передо мной открывались возможности при такой-то прорве энергии? А никакие. Могу сказать это с полной уверенностью, ибо что теперь делать с этими соляными столбами, в которые превратились еще не пришедшие в себя парни, и я не представляла. По идее, активированный артефакт насылает различные образы, устраивает испытания, которые, если провалишь, так навеки в иллюзиях и останешься, а по факту просто станешь овощем но тут получается артефакт перестал работать а значит испытания автоматически считаются законченными то бишь пройденными разве нет по моему логично вот только сиянок знает как долго они теперь пробудут в таком состоянии и глыбу с изображением вредного башка не захватило чтобы спросить у него напрямую что б вас бормоча ругательства себе под нос натянула рюкзак на уже полностью это то самой не по себе стало от торчащих конечностей. С сомнением покосилась на медведя и лиса. Но может, все-таки выкатить их из пещеры? Туда же вытряхнуть аккуратно лан-линь так, чтобы артефакт остался в рюкзаке? Самой занять наблюдательный пост в кустах? А вось на солнышке троица оклемается, а что знает, что артефакт прошляпила? И как рванет в академию? Я даже записочку накорябаю, что он там. Но мои радужные метания прервала... Какое-то неприятное шуршание и стук мелких камешков, потревоженных чьими-то шагами. Я тут же подняла голову на звук, на всякий случай подготавливая пузырики, недоумевая, кого еще принесла нелегкая. «Да в вашу ж Машу, да в формалине!» взвыла я уже не скрываясь, узрев со всех сторон наступавших огромных пауков. Они двигались на нас откуда-то из глубины пещеры, шустро перебирая мохнатыми лапками и по полу, и по стенам, и по потолку пещеры. Да ну вас нафиг, я сваливаю. Прощай, жемчужина. Здравствуй, Академия.